Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Читает Иван Федоров. Предисловием. Написано Диккенсом к так называемому дешевому изданию посмертных записок Пиквикского клуба 1847 года. В предисловии к первому изданию посмертных записок Пиквикского клуба было указано, что их цель — показать занимательных героев и занимательные приключения. Что в ту пору автор и не пытался развить замысловатый сюжет и даже не считал это осуществимым, так как записки должны были выходить отдельными выпусками, и что по мере продвижения работы он постепенно отказался от самой фабулы клуба, ибо она явилась помехой. Что касается одного из этих пунктов, то впоследствии опыт и работа кое-чему меня научили. Теперь, пожалуй, я предпочел бы, чтобы эти главы были связаны между собой более крепкой нитью, однако они таковы, какими были задуманы. Мне известны различные версии возникновения этих пиквикских записок, и для меня, во всяком случае, они отличались прелестью полной неожиданности. Появление время от времени подобных домыслов дало мне возможность заключить, что мои читатели интересуются этим вопросом, а потому я хочу рассказать о том, как родились эти записки. Был я молод, мне было 22-23 года, когда мистеры Чепмен и Холл, обратив внимание на кое-какие произведения, которые я помещал тогда в газете Morning Chronicle или писал для Old Monthly Magazine, Позже была издана серия, их в двух томах с иллюстрациями мистера Джорджа Крукшенка, Явились ко мне с предложением написать какое-нибудь сочинение, которое можно издать отдельными выпусками, ценой в шиллинг. В то время я, да вероятно и другие, знали о таких выпусках лишь по смутным воспоминаниям о каких-то нескончаемых романах, издаваемых в такой форме и распространяемых странствующими торговцами по всей стране. Помню, над иными из них я проливал слезы в годы моего ученичества в школе жизни. Когда я распахнул свою дверь в фарнивелл Ин перед компаньоном, представителем фирмы, я признал в нем того самого человека. Его я никогда не видел ни до, ни после этого, из чьих рук купил два-три года назад первый номер магазин в котором совсем всем великолепием было напечатано первое мое вдохновенное произведение из очерков под заглавием «Мистер Минс и его кузен». Однажды вечером, крадучись и дрожа, я со страхом опустил его в темный ящик для писем в темной конторе в конце темного двора на Флит-стрит. По сему случаю я отправился в Вестминстер-холл и зашел туда на полчаса, ибо глаза мои так затуманились от счастья и гордости, что не могли выносить вид улицы, да и нельзя было показываться на ней в таком состоянии. Я рассказал моему посетителю об этом совпадении, которое показалось нам обоим счастливым предзнаменованием, после чего мы приступили к делу. Сделанное мне предложение заключалось в том, чтобы я ежемесячно писал нечто такое, что должно явиться связующим звеном для гравюр, которые создаст мистер Сеймур. Роберт Сеймур? «Сделал только семь гравюр. Две гравюры, которые не переиздавались, Роберт Уильям Бас. остальные — Фис, Хабблет Найт Браум». И то ли у этого превосходного художника-юмориста, то ли у моего посетителя возникла идея, будто наилучшим способом для подачи этих гравюр явится клуб Немрода, члены которого должны охотиться удить рыбу и всегда при этом попадать в затруднительное положение из-за отсутствия сноровки. Подумав, я возразил, что, хотя я родился и рос в провинции, но отнюдь не склонен выдавать себя за великого спортсмена, если не считать области передвижений во всех видах, что идея эта отнюдь не нова и была не раз уже использована, что было бы гораздо лучше, если бы гравюры естественно возникали из текста и что мне хотелось бы идти своим собственным путем с большей свободой выбирать людей и сцены и из английской жизни. И я боюсь, что в конце концов я так и поступлю, независимо от того, какой путь изберу для себя, приступая к делу». С моим мнением согласились. Я задумал мистера Пиквика и написал текст для первого выпуска. А мистер Сеймур, пользуясь гранками, нарисовал заседание клуба и удачный портрет его основателя. Сей последний был создан по указаниям мистера Эдуарда Чепмана, описавшего костюм и внешний вид реального лица, хорошо ему знакомого. Памятуя о первоначальном замысле, я связал мистера Пиквика с клубом, а мистера Уинкли ввел специально для мистера Сеймура. Мы начали с выпусков в 24 страницы вместо 32, из 4 иллюстраций вместо двух. Внезапная поразившая нас смерть мистера Сеймура до выхода из печати второго выпуска привела к незамедлительному решению вопроса, уже назревавшего. Выпуск был издан в 32 страницы только с двумя иллюстрациями, и такой порядок сохранился до самого конца. С большой неохотой я вынужден коснуться туманных и бессвязных утверждений, сделанных якобы в интересах мистера Сеймура, будто он принимал какое-то участие в замысле этой книги или каких-то ее частей, о чем не указано с надлежащей определенностью в предшествующих строках. Из уважения к памяти брата-художника и из уважения к самому себе я ограничусь здесь перечислением следующих фактов. Мистер Сеймур не создавал и не предлагал ни одного эпизода, ни одной фразы и ни единого слова, которые можно найти в этой книге. Мистер Сеймур скончался, когда были опубликованы только 24 страницы этой книги, а последующие 48 еще не были написаны. Никогда я не видел почерка мистера Сеймура, и только один раз в жизни я видел самого мистера Сеймура, а было это за день до его смерти. И тогда он не делал никаких предложений. Видел я его в присутствии двух человек, ныне здравствующих, которым прекрасно известны все эти факты и их письменное свидетельство находится у меня. И, наконец, мистер Эдуард Чепман, оставшийся в живых компаньон фирмы Чепман энд Холл, изложил в письменной форме из предосторожности то, что ему лично известно о происхождении и создании этой книги, о чудовищности упомянутых необоснованных утверждений и о явной невозможности, детально проверенной, какого бы то ни было их правдоподобия. Следуя принятому мною решению быть снисходительным, я не буду цитировать сообщение мистера Эдуарда Чепмана о том, как отнесся его компаньон, ныне покойный, к упомянутым претензиям. Боз, мой псевдоним в Morning Chronicle и World Мансли Magazine, появившийся и на обложке ежемесячных выпусков этой книги, и впоследствии еще долго остававшийся за мной, прозвище моего любимого младшего брата, которого я окрестил Мозас в честь векфилдского священника. Это имя в шутку произносили в нос. Оно превратилось в Бозас и уменьшительно в Боз. Это было словечко из домашнего обихода, хорошо знакомое мне задолго до того, как я стал писателем, и потому-то я выбрал его для себя. А мистере Пиквике говорили, что по мере того, как развертывались события, В характере его произошла решительная перемена, и что он стал добрее и разумнее. По моему мнению, такая перемена не покажется моим читателям надуманной или неестественной, если они вспомнят, что в реальной жизни особенности и странности человека, в котором есть что-то чудаковатое, обычно производят на нас впечатление поначалу, и только познакомившись с ним ближе, мы начинаем видеть глубже этих поверхностных черт и узнавать лучшую его сторону. Если найдутся такие благонамеренные люди, которые не замечают разницы, а иные ее не заметили, когда только что появились в печати Пуритане, между религией и ханжеством, между благочестием истинным и притворным, между смиренным почитанием великих истин Писания и оскорбительным внедрением буквы Писания, но не духа его, в самые банальные разногласия и в самые пошлые житейские дела, Пусть эти люди уразумеют, что в настоящей книге сатира направлена всегда против последнего явления и никогда против первого. Далее. В этой книге последнее явление изображено в сатирическом виде, как несовместимое с первым, что подтверждает опыт, не поддающееся слиянию с ним, как самая губительная и зловредная ложь, хорошо знакомая в человеческом обществе, где бы ни находилась в настоящее время ее штаб-квартира в Эксетер-Холл, или в Эбенизер-Чепл, или в обоих этих местах. Пожалуй, излишне продолжать рассуждение на эту тему, столь самоочевидную, но всегда уместно протестовать против грубой фамильярности со священными понятиями, о которых глаголит «уста» и «молчит сердце», или против смешения христиан с любой категорией людей, которые, по словам Свифта, религиозны ровно настолько, чтобы ненавидеть, и недостаточно для того, чтобы любить друг друга. Просматривая страницы этого нового издания, я с любопытством и интересом установил, что важные социальные изменения к лучшему произошли вокруг нас почти незаметно с той поры, как была написана эта книга. Однако все еще надлежит ограничить свои воли адвокатов и хитроумные их уловки, которыми они доводят до обалдения присяжных. По-прежнему также представляется возможным ввести улучшение в систему парламентских выборов, и, быть может, даже в самый парламент. Но правовые реформы остригли когти мистерам Дотсону и Фоггу. В среду их клерков проник дух самоуважения, взаимной терпимости, просвещения и сотрудничества во имя благих целей. Пункты, далеко отстоящие друг от друга, сблизились для удобства и выгоды народа и ради уничтожения в будущем полчища мелочных предрассудков, зависти, слепоты – от которых всегда страдал только народ. Изменены законы о тюремном заключении за долги, а тюрьма-флит снесена. Кто знает, может быть, к тому времени, когда реформы будут проведены до конца, обнаружится, что в Лондоне и в провинции есть судьи, которые обучены ежедневно пожимать руку здравому смыслу и справедливости, что даже законы о бедных смилостивились над слабыми, престарелыми и несчастными что школы, основанные на широких принципах христианства, являются наилучшим украшением всей цивилизованной страны от края и до края, что тюремные двери запирают снаружи не менее крепко и тщательно, чем заперты они изнутри, что последний бедняк имеет право требовать создания повсюду условий пристойной и здоровой жизни в такой же мере, в какой они обязательны для получения богачей и государства, что какие-то мельчайшие учреждения и организации, более ничтожные, чем капли в Великом океане человечества, грохочущем вокруг них, не вечно будут насылать по своей воле лихорадку и чехотку на творение Божье или игрой на своих скрипочках сопровождать пляску смерти.